Глава 15. Нейт. Среда, 8 июля. Довольно любопытно наблюдать за людьми, когда они думают, что их никто не видит. К примеру, за миссис Риорден, которая сбросила фальшивую улыбку, как только партнер по теннису покинул их угловой столик в загородном клубе Бэйвью. Теперь она, опустив голову, трет руками виски, словно хочет выскрести из мозга все, о чем только что услышала. Или за Ванессой, которая с виду застыла на полпути от бассейна к бару, уткнувшись в телефон, а на самом деле поглядывает на миссис Риордан, находясь в замешательстве из-за ее подавленного вида. Ванесса всегда держит лицо на публике, поэтому странно видеть ее такой неуверенной, особенно в присутствии миссис Риордан. Мне приходят на ум слова Эдди, сказанные в кафе контига «Помнишь статью о Джейке в «Бэйвью Блейд»?» Там говорилось, что ему в тюрьму пишут десятки людей. Возможно, одной из этих людей была Ванесса. Протирая барную стойку, я долго гляжу на растерянную Ванессу. Гэвин, дежурный бармен этим вечером, толкает меня локтем. «Я думал, ты только на свою девушку так пялишься», — усмехается он. «Что?» — переспрашиваю я, и тут до меня доходит. «Ни на кого я не пялись». Я поскорее отворачиваюсь от Ванессы. Не дай бог, и она вообразит себе не весь что. Просто завис на пару секунд. «Ну-ну», — качает головой А Я сурово на него гляжу, и он говорит. «Ладно, ладно, я и не думал сомневаться в твоей любви до гроба. Просто она красотка. Ванесса, не Бронвин». «Нет, Бронвин тоже красотка, но она занята, а ты явно не готов делиться. И вообще тебя лучше не злить, так что...» Он поднимает руки, мол, сдаюсь, и я натужно усмехаюсь. «Как думаешь, она свободна? Надеюсь, ты про Ванессу?» «Конечно, мне жить ещё не надоело». «Понятия не имею». Он приглаживает рукой волосы. «Можешь узнать?» «Нет». Отрезаю я, и Гэвин вздыхает. «Я бы с ней замутил», — говорит он, пока группа гольфистов, которые, видимо, только что закончили партию, рассаживаются у дальнего конца стойки. «Сколько тебе ещё работать?» «Полчаса». «Есть планы на вечер?» «Да, мы с Бронвин готовим для отца ужин. Точнее, готовить буду в основном я. Бронвин так неукоснительно следует рецептам, что если я не вмешаюсь, до полуночи мы не поедим. Даже единственный стакан риса она отмеряет невообразимо тщательно. А Мэйв — еще дольше. Сестры Рохас очень талантливы, только не на кухне. Семейная идиллия!» с ухмылочкой комментирует Гэвин. Махнув гольфистом, он кричит. «Уже идут, джентльмены!» Пока мы с ним болтали, Ванесса успела тихонько подобраться к столу миссис Риарден, и теперь, присев на краешек табурета, оживленно что-то говорит. Я оглядываю барную стойку в форме буквы «У», а вдруг кому-то требуется моя помощь. Блондинистые мамочки в углу по-прежнему допивают персиковые маргариты, Двое пожилых мужчин напротив меня так бурно обсуждают кандидатов в конгрессмены, что еще они притронулись к виски. а парень, подошедший к стойке... Какого черта ты здесь забыл? Слова вырвались у меня прежде, чем я вспоминаю, где нахожусь. Я только что нагрубил посетителю с деньгами в руке, чего делать не положено, даже если это Джейк, мать его, Риордан. Я тоже рад тебя видеть, макали Язвит он. Я крепко обхватываю себя за предплечье, чтобы ненароком ему не врезать. Чёртов говнюк. Припёрся в майке Пола и штанах цвета лосося. Такой же напыщенный качок, как в школе. Как будто не должен сидеть за решёткой всю оставшуюся жизнь за то, как поступил с Эдди. И со мной, и с Бронвин, Купером, Дженой, Саймоном. Джейк бросает на стойку двадцатку. Его волосы начинают отрастать, и он всё больше становится похож на себя прежнего. «Шардане, будь добр!» «Пошёл к чёрту!» — отвечаю я. Он приподнимает брови. «Это для мамы!» «Да плевать!» «Ты что, заставишь её саму сюда идти?» Он, видимо, не понял с первого раза, поэтому я повторяю громко и отчётливо. «Пошёл на хрен!» И глазом не моргнув, Джейк с ухмылкой садится на табурет. «Наверное, тебя это нервирует», — обращается он ко мне в псевдодружеском тоне, совсем как гольфисты, когда пытаются втянуть меня в спортивные беседы. «Я просидел за решеткой куда дольше твоего, хотя, стоит отметить, незаслуженно, а ты все равно вынужден передо мной присмыкаться, и так будет всегда». Джейк облокачивается на стойку, и в его глазах мелькает «недобрый огонек». «Лет через десять я смогу выкупить весь этот клуб и еще дюжину таких же, а ты по-прежнему будешь здесь копить гроши на самый никудышный диплом. Может, даже продолжишь толкать наркоту, как раньше. Ведь больше бабок, чем тогда, тебе в жизни не светит. Ага». Все вокруг затягивает багровой пеленой, и моя правая ладонь сжимается в кулак. В голове у меня звучит ясный голос «Бронвин». Не реагируй, он того не стоит. Проблема в том, что ее здесь нет, и я не приходится глазеть на самодовольную рожу Джейка. Знаешь, чего я жду, не дождусь. Продолжает Джейк с такой улыбкой, как будто сейчас добавит встречи нашего выпуска или начнет вспоминать наши совместные школьные приключения, хотя их не было. Внезапно его тон меняется и он тихо, чтобы слышал только я, произносит. «Я жду, когда ты лишишься всего, Маккали. Работы, своих жалких друзей, отца-алкаша и матери-наркоманки. А главное — своей очкастой подружки. Как только она исчезнет, ты быстро покатишься по наклонной. А Вот уви. Не осознавая, что делаю, я бросаюсь на него, но кто-то тянет меня назад, удерживая за руки. «Остынь, иначе тебя уволят!» — пыхтит мне на ухо Гевин. С недюжиной силой он толкает меня к себе за спину, всполошив мамочек с маргаритами. «Уходи отсюда, Нейт, покатайся на мотике или ещё чем-нибудь займись. Твоя смена почти закончилась. Ни к чему тебе тут оставаться и ввязываться в дреку с этим уродом. Чуть его тронешь — тебя сразу арестуют за нападение, а ему того и надо». Гевин прав. Как же паршиво, что у меня нет выбора, кроме как уйти, прокручивая в голове слова Джейка, пока Гэвин тут всё разруливает. Паршиво, что Джейк снова влез в мою жизнь, а я ничего не могу поделать. А самое паршивое, пожалуй, то, что за жалкие пять минут он сумел воскресить мои худшие страхи и оставил меня с ними наедине. Некоторые вещи никогда не меняются. Миссис Риордан уже тут как тут. Суетится вокруг сыночка, взволнованно лопочет. «Хорошо, хорошо, уже ухожу», — успокаивает ее Джейк. «У меня все равно куча дел». Он издевательски мне машет. «До встречи, Маккали!» «Мне кажется, или это...» — говорит одна из мамочек с Маргаритой. «Ты прекрасно знаешь, кто это!» — шипит на нее другая. «Какой ужас, что его сюда пустили! «Давайте пожалуемся администратору». Третья женщина нервно отпивает из бокала и подмигивает. «Врежь ему хорошенько, Нейт. Я всем скажу, что это была самозащита». «Да, мы не подливайте масла в огонь», — ворчит Гэвин. Он отпускает меня только когда Джейк исчезает из виду. «Не парься из-за этого урода», — говорит Гэвин, наблюдая, как Ванесса провожает миссис Риордан обратно к угловому столику. Я верю в карму и думаю, Джейк Риордан еще поплатится. Я тоже так думал. Жаль, у Купов другое мнение. Терпение, мой друг, рано или поздно он свое получит. Да пофиг. Знаю, Говин заслужил благодарность, однако настроение у меня на нуле, так что я забираюсь под стойки ключи и без лишних слов ухожу. По пути к парковке я проверяю телефон и вижу новое сообщение от Бронвин. Она пораньше ушла с занятий, чтобы закупить продуктов к сегодняшнему ужину. «Гляди, какой улов!» — написала она, отправив в догонку фото с пакетом овощей, купленных на фермерском рынке. «Я отметила тебя в сторис, о чем ты уже знал бы, если бы хоть иногда заходил в Инстаграм». Несколько секунд, я тупо смотрю на экран. Внутри вскипает горячая лютая ненависть к себе. И меня подмывает написать... Забудь про ужин, Бронвин. И про всё остальное забудь, потому что ты слишком хороша для меня. И со дня на день сама это поймёшь. А лучше уж сейчас, сразу. Ведь чем дольше мы вместе, тем больнее нам будет. Я делаю глубокий вдох и стараюсь задержать дыхание на несколько секунд. Только потом я отправляю ответ. Может, как-нибудь зайду. С сердечком, чтобы Бронвин знала... Если я и начну использовать аккаунты в соцсетях, которые она для меня создавала, то исключительно ради нее. Бронвин сотню раз доказывала, что она со мной всерьез и надолго, и я не позволю Джейку Риордану разлучить нас и все разрушить. И все же невероятно, насколько быстро внутренний голос может напомнить, какой ты лузер. Эдди, должно быть, ощущает то же самое, и у меня возникает внезапный порыв сказать ей лично, какая она офигенная, и какой замечательной судьбы заслуживает. Но затем я вспоминаю, что она сегодня ужинает с сестрой и Элли, поэтому ограничиваюсь сообщением. «Ты крутая!» Эдди отвечает мгновенно. «Напился, что ли?» «Знает же, что нет». Чувствуя, как настроение улучшается, я убираю телефон в карман.